глава седьмая. «Эй, Марни! Подожди!» Я останавливаюсь, видя, что Фран бежит за мной по мосту. Бежать ещё далеко, а она уже задыхается. «Мне очень жаль. Правда, это было очень глупо с моей стороны, я не поняла, что тебе это так неприятно. Во-первых, я не злопамятна, а во-вторых, Фран и я недостаточно близки, чтобы она знала о моих страхах. Всё нормально, не волнуйся». «Конечно, я волнуюсь!» Ты не против пойти куда-нибудь в более спокойное место и поесть? Щеки у неё раскраснелись, макияж от бега немного потёк. Я улыбаюсь ей. Не против. Здесь неподалёку на улице Якобинцев есть симпатичное бистро. Правда, там не часто бывают свободные места, но попробовать можно. Давай, веди. Оно называется Черемша. Мы очень любим ходить туда с Элиотом. Там спокойно, красиво, уютно. И очень вкусно. Когда мы приходим, выясняется, что свободен только один столик на двоих рядом с барной стойкой. Мы заказываем два бокала вина и еду, и Франц смотрит на меня, улыбаясь. Это давняя история. Что? Твоя блемофобия. Блемофобия — социальная фобия, характеризующаяся обострённым и иррациональным страхом перед взглядами других людей. Я на мгновение теряю дар речи. Я не боюсь, когда на меня смотрят, Фран. Я просто этого не люблю. Это разные вещи. Ты не любишь, когда на тебя смотрят, потому что боишься того, что о тебе подумают. Я вздыхаю. Этот разговор мы с элиотом вели уже раз сто, и я не собираюсь входить в эту реку еще и с Фран. Ошибаешься. Я не боюсь. Я знаю, что они обо мне думают. И ты тоже знаешь. Она вдруг насмешливо хмыкает. Ты действительно думаешь, что люди оценивают тебя ниже, чем ты сама? Что? Им на тебя плевать. И вот почему. Ты недостаточно толстая, чтобы они тебя заметили, или чтобы обсуждать тебя вечером дома за пиццей и колой. Я закипаю, сразу же начинаю винить себя за это. Я жирная. У тебя умеренное ожирение. Это означает, что ты тратишь много усилий, чтобы найти себе шмотки, но не всегда что в автобусе или в самолёте ты ещё можешь найти удобное положение, что ты можешь завязывать и развязывать шнурки без одышки а когда люди тебя видят, они не думают, что ты липкая от пота. Ты считаешь себя толстой, но сама видишь, что есть варианты и хуже. Растерявшись, я открываю рот, чтобы возразить, но она продолжает. У меня рост метр семьдесят и вес сто тридцать два. Наверное, даже больше. Я уже очень давно не взвешивалась. «Фактически, если я верю в волшебную формулу ИМТ, у меня сильное ожирение и как минимум 45 лишних килограммов. Я гораздо толще тебя, но даже я вижу, что есть люди, у которых всё ещё хуже». Этот разговор уже раздражает меня сильнее, чем хотелось бы. «Фран, ты должна бы знать, что это вопрос не столько веса, сколько уважения к себе, самооценки. Странно слышать от тебя такие вещи». Можно быть худой и всё равно себя не любить. Ты права. Подросткам я плохо себя чувствовала в собственном теле и попросила родителей найти мне курс лечения от ожирения. Я сильно похудела, но у меня так и не получилось полюбить себя. Мораль. Как видишь, я снова набрала вес, с годами даже больше прежнего. Я понимаю, о чём ты говоришь, Марни. Но ты можешь быть толстой и иметь право делать всё то же, что и худые. Носить купальники, пояс для чулок. <jeszczeộtITTed> кататься на лыжах и петь на публику. Ты ведь знаешь, что умеешь петь, а тебе этого не хватает». Я вздыхаю. «Что ты можешь об этом знать? Мне достаточно на тебя посмотреть. Можно спросить?» «Давай». «Что ты перестала делать, когда решила, что слишком толстая? Или что, по-твоему, не можешь делать?» «Эм... кататься верхом? Лошадку всё-таки жалко». Она хмурится. «Я серьёзно?» «Ах да, извини». «Например, прыгать с парашютом, с тарзанкой или кататься на зиплайне, чтобы гарантированно разбиться?» «Нет, на это я не решусь». Зиплайн — спуск по стальному канату. Фран явно раздосадована тем, как дерзко я ей отвечаю, но в этот момент официант приносит нам закуски. Как только он уходит, она возобновляет разговор ну а кроме этих бесполезных вещей на которые ты наложила табу что насчет повседневной жизни хм я словно ужинную с коучем по самооценке и больше не могу прятать голову в песок вздохнув я начинаю перечислять я не ношу шорты стараюсь не показывать руки закрываю ставни когда мы с элиотом занимаемся любовью она возводит глаза к небу и корчит гримасу ты меня осуждаешь «Вовсе нет, но он наверняка изучил тебя всю, чтобы ты не пыталась от него скрыть». Надежда помогает жить. «А ложь убивает». Она произносит эту фразу без малейшего намёка на шутку. «Я никому не вру, Фран». «Ошибаешься. Врёшь самой себе. Ты убедила себя, что не можешь быть свободной». Кажется, она меня задела. Я ковыряюсь в тарелке. Севиче из лосося скоро превратится в кашу. «Фран, а у тебя нет никаких табу? Тебе всё легко?» Она вздыхает, и в её глазах я читаю готовность к любому испытанию. Я больше не могу тратить время на ограничения, в том числе и свои собственные. Речь идёт не о любви или ненависти к себе, а о том, чтобы жить с любыми этими чувствами и наслаждаться каждой минутой. Жить, Марни, на полную катушку. Если тебе что и надо запомнить, то вот что. «Сожаления приходят быстрее, чем ты думаешь». И она кладёт в рот кусок курицы в имбирном соусе. В четверг у меня встреча с терапевтом. Эллен рубин внимательно слушает мой рассказ о неудачном опыте в квартале Сент-Лё и сразу переводит разговор на слова Франа о сожалениях. «И что вы по этому поводу думаете?» «Мы не виделись две недели и, должна признаться, здесь мне удаётся привести мысли в порядок». На этот раз я даже вооружилась веером, и теперь жара почти терпима. Поразительная и пугающая мысль. Почему пугающая? Потому что до сих пор я никогда не смотрела на вещи таким образом, словно я слишком молода, чтобы замечать, как проходят годы. Но мне 35 лет, и я понимаю, что полжизни лишала себя того, что, вероятно, уже никогда не смогу наверстать. Она вытягивает ноги, скрещивает их снова и смотрит на меня. Я задам вам один вопрос. Что бы вы предпочли? Иметь тело своей мечты или принять себя такой, какая вы есть? Много лет назад, когда мне было 20 и я толстела на глазах, я бы выбрала тело своей мечты. Но не сегодня. Наверное, принять себя такой, какая есть. Разумеется, мы все этого хотим. Но для этого надо предпринять определенные действия. Вы уже составили список того, что вы, по-вашему, не можете делать? Я качаю головой. Составьте и, по возможности, объективно. Зачем? Чтобы продвинуться немного дальше к принятию себя Марни и постараться больше ничего в жизни не упускать. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, словно изучая — Затем элен улыбается. «Мы движемся вперёд, Марни, движемся вперёд. Никогда ещё мы не продвигались так быстро. В пятницу всё ещё жарко. Настолько, что мне трудно сконцентрироваться на работе. Маленький вентилятор, который я принесла из дома, только что сдох, компьютер завис, а в подмышках у меня влажные тропики. Терпеть это больше нет сил». Но приближаются выходные, а с ними и конец мучениям. Пить хочешь? Мой коллега, графический дизайнер Берни, протягивает мне бутылку воды. Да, спасибо. Берни на самом деле его зовут Бернар, только-только исполнилось 25. Берни звучит круто, тем более в этом возрасте. Притом с его внешностью я никогда не встречала настолько зажатого парня. У него короткая стрижка, но есть длинная прядь на лбу, которую он зачесывает на бок. Он не пьет, не курит, без конца слушает сарду и носит рубашки, вышедшие из моды еще во времена моего дедушки. Даже смех у него странный. Смесь мышиного писка с хрюканьем. Услышав его в первый раз, я чуть не подавилась чаем. Но, по крайней мере, в отличие от меня, он не выглядит так, словно только что вышел из сауны. «Счастливчик». «Слушай, а ты видел снимки с фотосессии для компании «Бальнео-Т»?» — спрашиваю я его. Я не успела посмотреть. Их получила Анна и отправила нам вечером перед уходом. Скажи, когда закончишь отбор, но предупреждаю. Работы там не в проворот. Хорошо, спасибо. Займусь. Я просматриваю снимки без особого энтузиазма, выбираю из них штук 15, посылаю их Берни и ставлю в копию Анну. Она получит их в понедельник. Пять часов вечером, а температура по-прежнему 32 градуса. Стоп. У меня же сегодня визит к гинекологу. Я не была у него два года. Собрав сумку, прощаюсь с Берни, он сегодня работает сверхурочно, и вваливаюсь в лифт, страшно довольная тем, что он здесь. У меня не хватило бы мужества спускаться с 24 этажа пешком. Медицинский кабинет в двух шагах, и через пять минут я уже на месте. Вот они, преимущества работы в центре города. Я вхожу в приёмную, но она пуста, секретарша уже ушла. Очевидно, я на сегодня последняя пациентка. «Входите», — приглашает доктор, которого я никогда раньше не видела, открывая дверь кабинета. Я внутренне сжимаюсь. Не столько потому, что он мужчина, сколько потому, что вижу его первый раз. Всё-таки снимать трусы перед совершенно незнакомым человеком — испытание не для каждого. «Садитесь. Меня зовут доктор кюсар Я заменяю доктора Рамье, которая находится в декретном отпуске». «Доктор Кьюисар?» «Я еле сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть. Очень удачная у него фамилия». «Кьюисар» происходит от слова «куис», что в переносном смысле означает «секс». Правда, он и сам выглядит с конфуженом. Мужчина лет под 50. Высокий, седой с маленькими очучками на суровой физиономии. Не тот человек, с которым можно шутить и который ценит юмор. Будь серьёзно, Марни, не пари чепухи. «Слушаю вас», — важно говорит он, усаживаясь поглубже в кресло. Я пришла на плановый осмотр. Он принимается стучать по клавиатуре, внимательно глядя в экран. «Последняя консультация у вас была два года назад». Пожалуйста, разденьтесь за ширмой и встаньте на весы. Затем я вас осмотрю. Я молчу. У него нет деликатности моего гинеколога, которая всегда начинала с вопроса, как у меня дела, как я себя чувствую. Этот — ни слова. Всё механически, прагматически, отстранённо. Но я подчиняюсь. «92 килограмма», — объявляет он сухо. «Вот беда, ещё на килограмм больше». Меня разбирает досада. Приподняв ягодицы, я сажусь на смотровое кресло и вставляю ноги в скобы. Пытаясь скрыть живот, складываю на нём руки, но это безнадёжное дело. Никогда я не испытывала такого унижения из-за своего жира, в котором я буквально тону. Когда доктор Кьюисар заканчивает осмотр, я спускаюсь с кресла и одеваюсь. «Вы планируете рожать?» — спрашивает он. застигнутая врасплох, я лишь хлопаю глазами. Мы с моим партнёром пока не решили. Тем лучше, потому что сначала вам придётся серьёзно похудеть. Вы набрали 8 килограммов, судя по последнему взвешиванию, 2 года назад. Меня словно придавливает свинцовой плитой. 8 килограммов. Ожирение — серьёзный фактор риска гипертонических заболеваний, наносит он удар. А риск развития диабета во время беременности повышается в 5 раз. Тем более, что вы уже в том возрасте, когда беременность считается поздней. Я дам вам направление на расширенный анализ крови, посмотрим, насколько вы к ней готовы. Я не успеваю даже подумать о том, что он только что назвал меня старой. Да, но я не уверена, что хочу рожать. Однако это было бы отличной мотивацией похудеть. Но во время беременности я наберу ещё больше. Я кусаю губы, эти слова вырвались непроизвольно. Доктор Кьюисар окидывает меня странным взглядом. Тем больше причин, чтобы заранее сделать над собой усилия. Так вы снизите риски врожденной аномалии или задержки внутриутробного развития. И тогда ваш ребенок сможет родиться здоровым, с нормальным весом, а вы избежать тромбоэмболических осложнений, из-за которых придется прервать беременность. У меня учащенно бьется сердце, и хочется выцарапать ему глаза. Кем он себя возомнил, чтобы поучать меня? Что он знает о моей жизни, моих желаниях, моей борьбе, о моих страхах? Я не уверена, что у меня когда-нибудь будет ребенок, потому что для этого я сама должна созреть. А с тем, что он мне только что сказал, это произойдет не скоро. Ублюдок. Дрожащей рукой я достаю свою карточку медицинского страхования и чековую книжку. Не говоря ни слова, заполняю чек и протягиваю ему. «Хотите, назначу вам визит через шесть месяцев, чтобы проверить результаты?» Мне надо бы послать его подальше, но я не решаюсь. Вместо этого я позволяю ему назначить мне дату и время следующего приёма и выхожу из кабинета с маленькой карточкой в руках, едва сдерживая слёзы. Сегодня последний день июня. Вот бы июль не был таким дерьмовым. «Покита, это ты? Мы на кухне!» — крикнула Роза, услышав, как хлопнула входная дверь. Начальная школа была в сотне метров от дома, и с тех пор, как девочка перешла в четвертый класс, она ходила туда одна. «Да, это я!» — отозвалась Покита, нарочно переходя на французский. У Розы и Луиса Контреросов было еще много пробелов в знании этого языка. Пакита считала, что это большой недостаток и им следует больше заниматься. Стоял прекрасный май, и вечером семья готовилась праздновать десятый день рождения девочки. На кухне кипела работа. Мать готовила её любимое блюдо. На столе лежали яйца и масло, и стоял пакет муки. Хлебца с ветчиной, которое Роза обычно готовила на Рождество, сейчас хорошо подрумяненные, горками лежали на блюдах. Была также халака, арепы с сыром, жаркое из чёрного кабана, ещё томившиеся на плите, шарики из говядины в кукурузном тесте, гоголь-моголь и пирожные из трёх сортов молока по секретному рецепту розы. Халака — традиционное венесуэльское блюдо из кукурузного теста и тушёной говядины или свинины, которое заворачивают в листья подорожника и отваривают в воде. В работу включился даже Луис. Он был обсыпан кукурузной мукой по самые волосы. «Много нас будет?» — спросила Пакита. «Твоя сестра Мария со своим парнем, соседка с двумя своими Ихос, Стефаном и Натаном, а также госпожа мэру, которой я делаю уборку. Она тоже хотела прийти». Ихос, дети. «Эстро бьен. бьен. Это будет очень хорошо». «Да, будет хорошо, только из класса Пакита никого не будет». Никто снова не отозвался на приглашение. Вначале это немного её расстраивало, но каждый год повторялось одно и то же, и она уже заранее ожидала отказа. Пакиту к себе также никто не приглашал. Вот почему контреросы всегда праздновали её день рождения день в день, не откладывая его на выходные. Специально организовывать праздник в среду не имело никакого смысла. В среду французские школьники не учатся. «Держи, это тебе наполдник», сказал Луис, протягивая ей два больших печенья с миндалём и мёдом. «Спасибо, папа». Она начала есть, но на этот раз очень медленно. «Киталь ту спросила Роза. «Как прошёл день?» К нам в школу приходила нутрициолог. Объясняла, как правильно питаться, чтобы быть здоровым. Надо жевать медленно. «Эти люди несут бог знает что», — возмутился Луис. В нашей семье никто не нуждается в том, чтобы его учили здоровому питанию». Пакита откусила кусок печенья и пожала плечами. Она ещё рассказала об ИМТ и велела рассчитать его дома, чтобы знать, к какой группе мы относимся. «Что это за ИМТ такое?» — спросил Луис. «Такая штука, которая показывает, что ты слишком толстый или слишком худой для своего роста». Роза вытерла руки тряпкой и бросила её на стол. «Не переживай из-за этого, пакета Тебе еще рано об этом думать. Ешь все, что тебе нравится, и точка». Пакита улыбнулась. Родители всегда были на ее стороне. Всегда. Список моих запретов. Носить юбки, короткие платья и шорты. Топы на бретельках и короткие рукава. Поезд для чулок. С осмеху еще никто не умер. Просвечивающаяся одежда. Фотографироваться в купальнике. Приходить в бассейн без парео. Заниматься любовью при свете дня. Принимать ванну или душ вместе с Элиотом. Примерять одежду перед подругами. Говорить с матерью. Есть жирное или сладкое на глазах у других. Носить раздельный купальник. Танцевать на вечеринках. Ходить в спортзал. Петь на публику. Родить ребёнка.